Илья, поднял густые брови, с любопытством глянул на посетителя. В пижаме с цветочками он выглядел как дредноут, гримированный под прогулочный катер. "Тебе что же удалось договориться с ними?" "Удалось", скромно ответил Матвей. "Без милиции обижаешь". Оставив озадаченного мурамца прикидывать, как всё это выглядело в натуре, Матвей поехал на встречу с заместителем начальника Губо Николаевым Афанасьевичем Зинченко. Встреча состоялась в парке у Сокольников, на берегу пруда, заросшего лилиями за стеной кустарника. Место выбирал Матвей, и прежде чем появиться в этом дивном уголке природы, внимательно оглядел всех гуляющих и даже обошел пруд, заходя к месту свидания с другой стороны. Зинченко сидел на траве без рубашки и читал газету. Он не слышал, как подошел Матвей, но на его появление реагировал спокойно. Без эмоций, просто отложил газету, глянул на Соболева снизу вверх и сказал «Доброе утро!» Вы точны, как часы командирские. «Здравствуйте. У меня мало времени. Я вышел на чистилище». Матвей не стал уточнять, что чистилище само вышло на него. «Мне нужны удостоверения офицера ГАИ, офицера ОМОНа, а также сотрудников ФСК и милиции». «С контрразведкой сложнее, но сделаем. На какую фамилию?» «На разные, не бросающиеся в глаза, но труднопроизносимые. Скажем, Бутромеев или Шаромышский, кроме удостоверения федеральной контрразведки». Его сделайте с моей фамилией. Документы принесите сюда же завтра к шести вечера. После этого связь будем держать только по телефону. Кто он? Я имею в виду того, на кого вы вышли. Я знаю только факты его работы на стоп-крим. Похищение арестава из спецклиники, фискалов – его акция. Надеюсь в скором времени выйти на руководство организации. Кроме того, я имею факты противозаконной деятельности спецбатальона «Щит». Зинченко встал, накинул рубашку, хмыкнул. «Щит нам не по зубам». Вы хоть представляете, о чем говорите? ЩИТ – это подразделение ФСК для борьбы с террористами и охраной правительства». Матвей сухо усмехнулся. «Неужели? Доказательства о криминальной сущности батальона я представлю. Мне нужны кое-какие уточнения по его функциональным векторам и управлению. Кто руководит им? Кто из высших чинов ФСК дергает за ниточки? Сам Елынин или кто-то рангом пониже? Кто курирует его работу из шишек правительства?» Заместитель начальника ГУБОП покачал головой. Даже шефу это будет трудно сделать, но попробуем. В свою очередь, могу сообщить, что нам стало известно о конгрессе собраний купола на территории одного из окраин. То есть на Не переводите с терминологии я знаком. А по какому поводу собирался купол? Повод для всех сейчас один. Зинченко улыбнулся. Чистилище. Не для кого не секрет, что стоп-крим вплотную подобрался к дельцам теневой экономики. столпам мафии и коррумпированным чиновникам из высших властных структур. А это уже уровень правительства и президента. Если чистилище доберётся до святая святых купола, страна содрогнётся, а может быть и весь мир. Потому что произойдёт смена власти, возврат к тоталитаризму и культу насилия. Матвей отрицательно качнул головой. Насколько я осведомлён, у чистилища другие планы. Цель у всех подобных организаций одна абсолютная власть. Сейчас топ-крим занят уничтожением вероятных соперников и только. А для манипуляции общественным мнением делает вид, что борется за социальную справедливость, наказывая преступников. Не уверен, что вы правы, но дискутировать пока рано. У вас всё. Наши люди узнали телохранителя премьер-министра, который, как оказалось, охраняет ещё и одного из столпов купола, бывший Чёрный поезд. Выводы делайте сами. Неужели премьер в куполе По нашим сведениям нет, хотя мы всего знать не можем. Как говорится, премьер сам купал, но зачем ему делить с кем-то власть? Фамилия охранника Залупыченко. Найдёте? Матвей невольно фыркнул. За такие фамилии судить надо. Он украинец, работал с одним из вице-премьеров, тоже хохлом, помните? А, вот о таком речь. Матвей вспомнил скандальную историю смены гражданства Украины на Россию известного генерала. Значит, пан Залупыченко сбежал к нам с этим вице-премьером, устроился в охрану правительства, а затем нашёл работу и у мафии. Селён. Но мы не уверены. Хорошо, проверим. Теперь всё практически. Тогда до связи. Матвей бесшумно нырнул в кусты за спиной Зинченко и ещё раз проверил. Никто за этим районом парка не следил. Псифон вокруг не создавал волн тревоги и подозрительности. Обедал Матвеев в кафе на Причистенке, заказав куриный суп, блины с вареньем и кофе. Две девицы за соседним столиком хохотали на все кафе, строили посетителям глазки, в том числе и Матвею. Потом попросили закурить, а так как Соболев не курил, интерес к нему иссяк. Вспомнив расставание с Кристиной, Матвей подивился тому, как разница ее воспитания с воспитанием юниц, красивых, хорошо одетых, ухоженных, но с диким ветром в головах и лексиконом лагерника. И пока ехал на националку, думал об этом, как о явлении деградации общества, но сам же себя высик, фигурально выражаясь, потому что повторял чьи-то слова. Потом вспомнил, все русские философы в своё время рассуждали о деградации человечества и неизбежном его вырождении как о явлении глобального масштаба. Человечество, как инстинктивно разумное сообщество, вымирало. Шла волна накопления отрицательных факторов. До качественного скачка осталось не так уж и много времени, и не было в мире сил, способных остановить этот процесс, кроме посвящённых людей внутреннего круга, если верить герметикам или тому же Успенскому. Почему же они не вмешиваются, если тоже зависят от тенденций регресса или не хватает могущества? Матвей пожал плечами. Ответ мог дать только горшин, человек круга, а он делиться знаниями не спешил. У двери в библиотеку Соболев столкнулся с двумя юными интеллектуалами в одинаковых майках с изображением задницы, но в разных штанах. Один в сиреневых, другой в ярко-желтых. Кроссовки рибок довершали их наряд плюс зеркальные очки консервы на пол лица. Матвей посторонился, но один из аборигенов небрежно двинул его плечом. «Глаза потерял, что ли?» «Может быть», спокойно ответил Матвей. «А ты разум. Или его вовсе не было? С рождения?» Что возмутился интеллектуал в жёлтые брюки. А ну повтори. Вот видишь, у тебя ещё и со слухом плохо. Матвей двинулся дальше, но обладатель жёлтых штанов решил проучить наглеца и двинул его кулаком в голову сбоку. Вернее, в то место, где она должна была быть. Матвей мягко и плавно, очень просто, если смотреть со стороны, даже вроде бы лениво ушёл от удара и вообще от агрессивной пары и скрылся за дверью. Преследовать его не стали. Пыль ребят быстро погас, когда они остались одни, а клиент буквально растворился в воздухе. В читальном зале библиотеки Матвей просидел два с лишним часа, дочитав не издаваемый в России с конца XIX века труд Гихтеле. Поскольку потребовалось некоторое изменение плана действий в связи с поступившей отценкой информации, Матвей вернулся домой и сел к терминалу. Дисплей послушно высветил ему данные по вице-премьеру, а потом по его охране. Охранник по имени Александр из фамилии Залупыченко Значился в списке под номером первым Жил он в Сокольниках, один в двухкомнатной квартире Женат не был и детей не имел Шел ему 29-й год Матвей внимательно изучил досье напарня Любителя застольных игр и женщин А также денег Запомнил его физиономию и фигуру Громила, будь здоров, не красавец, но мужик «Шурик», — вслух сказал Матвей А про себя добавил «Что ж, посмотрим, каратек, какой ты черный пояс» Матвей по опыту знал, что такие здоровяки боятся боли и крови, хотя в жестокости перещеголяют кого угодно. Судя по физии, господин Залупыченко не был отягощен ни умом, ни совестью, что упрощало подходы к нему. В семь вечера Матвей приступил к обычной тренировке и в девятом часу закончил, после этого он поехал на встречу с Ивакиным. Полковник ждал его в доме на Варшавском шоссе, в квартире, в которую можно было попасть только через кишкообразный коридор с десятком дверей, принадлежащих жилищно-эксплуатационной службе района. Несмотря на то, что на нужной двери висел пудовый замок и табличка «Котланд-Одзор» посторонним вход воспрещен,